Глава двадцать четвертая. На ночь м и д ц вынесли в сад и поместили в другую клетку, побольше. Наверное, подумала лисичка, как раз такая была в зоопарке у к а м и о Прежде чем оставить м и д в покое, человек с поросшей мехом мордой подверг ее довольно унизительной процедуре. Он вошел к ней в клетку и осмотрел каждый дюйм тела лисички. На лапе мицу обнаружил неглубокий порез, который она получила, играя с братьями на свалке. Человек позвал самку, та принесла склянку с какой-то вонючей пастой, которой он смазал ранку. Наконец человек вышел вон и сунул в клетку миску срезанным мясом и овощами. о с т а в ш и с ь одна лисичка первым делом слезала с лапы всю пасту, которая еще не успела впитаться, хотя по вкусу это была ужасная гадость. Закончив с этим. Мица пустошила миску, наевшись. р а с т е р я н н а я и несчастная лисичка свернулась на соломе в углу клетки и п р е д а л а с ь горьким размышлениям. Бетси сказала, что ее Миц не собираются отправлять в зоопарк, но можно ли доверять собаке? Не стоит забывать, что ее новая знакомая представительница племени, испокон веков враждующего с лисами. Вполне возможно, хозяева нарочно подучили Бетси усыплять бдительность рыжих пленников, чтобы потом расправляться с ними без особых хлопот. Люди ведь только и думают, как облегчить себе жизнь. Нет, Митц не верит ни людям, ни собакам. Остаток ночи Митц провела без сна. Мрачные предчувствия не давали ей сомкнуть глаз, до нее доносилось ж у р ч а н и е ручья. И на в о с т р и в уши она различила звуки, говорившие о том, что в глубине сада у ручья кто-то к о п а ш и т с я Да, несомненно, какие-то звери занимались у воды своими делами. Не позвать ли их? Пришло на ум миц. Пусть они расскажут, куда она попала. Но еще неизвестно, можно ли полагаться на их слова больше, чем на слова Бетти. А главное, понимают ли они кинит. и м и т ц так ни на что и не решившись, принялась во все у с л ы ш а н и е сетовать на свою несчастную судьбу. Звуки, доносившиеся до м и т ц издавало семейство в ы д р жившее на берегу ручья. Две выдры, самка и самец, кормили своих детенышей на специально приспособленном камне, который представители в ы д р е н н о г о племени называют алтарем. Уже не первое поколение использовало этот камень. Так что поверхность его вся истерлась. Вокруг алтаря валялся помет в ы д р служивший для чужаков предупредительным знаком. Выдра самец по имени Стиганд был хорошо знаком с человеческой парочкой, которая жила в к т т е д ж е Знакомство продолжалось более года, и за это время людям и выдрам удалось достичь полного взаимопонимания. Жена Стиганда Сона. даже соглашалась принимать еду из человечьих рук, чем доставляла обитателям коттеджа невероятное удовольствие. Стиганд придерживал с я м н е н и е что со всеми соседями следует сохранять добрые отношения. В отличие от л и с он не имел причин ненавидеть двуногих тварей, хотя они не обращали ни малейшего внимания на его метки. Впрочем, людьми круг знакомств Стиганда не исчерпывался. Неподалеку от ручья в поле устроили свой городок б а р с у к и И Стигант любил перемолвиться словом со своими полосатыми родственниками, как известно, выдры и барсуки принадлежат к одному семейству к у н и х В барсучьем городке жила пара лис, и хотя Стиганду и Соне не доводилось с ними общаться, барсуки, желая блеснуть образованностью, частенько вставляли в речь лисьи словечки. Постепенно Стигант стал немного понимать кинит, который к тому же напоминал его собственный язык мустелит. И в сущности являлся его более современной формой. Свои знания Стигант обогащал и по своему искреннему убеждению совершенствовал беседуя на кинете с Бетси. Услышав, как жалобно скулит юная лисичка, он сказал жене: «Похоже, эти в коттедже заполучили новую лису. Судя по голосу, совсем детёныш. Да, если она будет продолжать в том же духе, н о ч к а у нас выйдет беспокойная». Медняшка, наверное, она испугалась. Подумай, как бы ты сам чувствовал себя в клетке. Спору нет, неважно. Согласился Стигант. Но наверняка Бетси предупредила ее, что здесь ей бояться нечего. Сама знаешь, Бетси всегда успокаивает новых лис. А вдруг, когда бедного лисенка привезли, Бетси не б ы л а рядом. Иногда хозяева запирают ее, думают, она пугает лис. Правда твоя. И Стигант принялся играть с одним из своих детенышей, сталкивая его с алтаря, так что тот соскальзывал в воду. в ы д р ё н о к повизгивал от удовольствия. Горестное сетования незнакомые лисички, меж тем становились все громче. Стигант сочувственно вздохнул. Если хочешь отправиться к ней и поговорить, лучше не откладывай, заметила Сона, а то скоро рассвет, солнцемигом в ы с у ш и т твою шубу, а в сухой шубе... Ты не в ы н о с и м Каждый станет вспыльчивым, если чувствует себя не лучшим образом. Откровенно говоря, ты в сухой шубе тоже не подарок. Ну ладно, пойду попробую ее успокоить. Может, и впрямь от этого будет прок. С этими словами он соскользнул, солтая р в прохладную воду ручья, и проплыв немного вдоль берега, выбрался на сушу. Потом, стиган в перевалку пересек сад, подошел к клетке. И заглянув внутрь, увидел маленькую лисичку, которая забилась в угол и горько рыдала. Стиган тряхнул головой, словно пытаясь вытрясти оттуда мустилит, на котором только что разговаривал с Соной, и призвал на помощь все свои познания в кините. Выдра самец полагал, что у него редкие способности к языкам, и говоря на кините, никогда не перемежал разговор выдренными словечками. Тем не менее речь его неизменно была правильна, точна. и убедительно, так по крайней мере считали б а р с у к и Более того, они утверждали, что не всякий лис сравнится со Стигандом в красноречии. Приветствую тебя, лисенок, начал Стиганд. Для существа столь мизерных размеров не слишком громко ли ты скулишь. Митц никогда раньше не видала в ы т р но зато она получила хорошее образование. Мать подробно описала ей всех животных, с которыми она может повстречаться в родных краях. Камио тоже внес свою лепту, и хотя Оха просила его не забивать лисятом головы ненужными знаниями, снабдил своих отпрысков описаниями самых диковинных зверей, встречи с которыми была совершенно невероятна. Так что Миц имела представление не только о внешности выдр, оленей, горностаев. Ласок, доведись ей столкнуться с неведомыми созданиями, которых отец называл тиграми, львами, слонами, удавами, она бы мигом распознала, кто есть кто. Увидев шоколадно-коричневого зверя, лисичка перестала завывать и с удивлением уставилась на его гладкую, лоснящуюся шкуру, поблескивающую в свете луны. Так будет превосходнее, заметил незнакомец. Впасть в тишину. Что может быть разумнее в ночь тихую, когда сияют звезды, подобно блесткам на спине форели? Незнакомец выражался несколько путанно и туманно, но он явно питал склонность к поэзии, и Митц, обожавшая песнопения и заклинания, слушала его как завороженная. Кто вы? спросила она, когда он завершил свою пышную тираду. Вопрос исполнен разума. Мое название Стигант, Стигант, отчетливо повторил он, в о избежание ошибки. Неподалеку здесь имею кровь с в о й и семейство. Ветер ночи задул мне в уши горкий ь плач. Взгляни же, все дышит миром и п о к о е м безмолвье нагоняет сон. Зачем же гонишь тишину и к р и к о м Тем более, что говорит он о тоске. А не о радости душевной. Могу узнать я, каково твое название? Митц растерянно покачала головой. От фразы к фразе речь незнакомца становилась все более высокопарной и запутанной. Все слова вроде бы были знакомы и понятны, но Стигант так накручивал их одно на другое, что лисичка лишь недоуменно мигала. Название? Ах, имя! Меня зовут Митц. Я замечаю, не покинула еще ты сладостную пору детства. Да, я, я как раз собиралась расстаться с родителями и жить самостоятельно, до того как... и она испустила горький вздох. До того как люди поймали меня. Как видно, в горе ты, и это послужило причиной моего сюда явления. Сона. Жена, с которой кровь делю, тебя просила успокоить. И вот предпринял путь я по чистым водам нашего ручья, чтоб сообщить. Зря мнишь себя в несчастье. Скажи, но ну неужель собака тебе поведать не успела, что нет угроз и люди зла не замышляют? Да, она говорила, что я в безопасности. Но разве можно верить собакам? Я по крайней мере им не доверяю. Да, если вспомнить горькие уроки, что жизнь преподает, то истинно твое неверие, изрёк Стигант. Но собака Бетси, подобно владельцам здешних мест, м я г к а до самой сердцевины души своей, как глина летом. Знаю, поверить тяжело, что люди и собаки бывают столь проникнуты добром. Однако пища, которой щедро подчуют они, так убедительно и поневоле. Так значит я могу доверять им всем? – перебила Митц. Все непременно. Заслуживает веры пес и люди в купе с ним. Теперь нашла ты ясность, что зря отчаяние тебя поймало. Да. Вроде бы, пробормотала лисичка. Превосходно. Стигант уже собирался уходить, но вдруг, словно вспомнив что-то, повернулся и спросил: «Как ты нашла мой лисий разговор? Достаточно богат он выражением». «Да, ты говоришь очень хорошо», поспешно заверила Митц. «Вот только что только?» переспросил Стигант. В воздухе повисло напряжение. «Только...» Только жаль, что не все звери так хорошо говорят на чужих языках. Было бы здорово, если бы мы все понимали друг друга. Стигант удовлетворенно кивнул. Такие думы думаю порой и сам, но ну, только выдрам нам дарован дар сильнейший чужие языки постигнуть. Прощай, дитя. Прощай, Стигант. Разговор со Стигандом немного успокоил Митц, и оставшись одна, она погрузилась в созерцание мира, раскинувшегося за пределами клетки. До нее доносилось уханье совы, шуршание мелких зверюшек в траве. Перед рассветом легкий туман окутал кусты и деревья. т е н ь разгорался, паутинки на ветвях трепетали, и капли росы поблескивали в солнечных лучах. Запасай подул сильнее. И семена одуванчиков взмыли вверх на своих белых парашютах и разлетелись по траве, в которой тут и там виднелись спелые фрукты, упавшие из деревьев. В ручье играли и плескались рыбы. По утру, когда дом начал оживать, утомленная лисичка уснула. Во сне она видела родной дом, мать и отца, но тревога не оставляла ее. Миц проснулась лишь когда человек открыл ее клетку. Он п р и н ё с своей пленнице воду и еду и примостившись в углу клетки долго смотрел, как Миц ест и пьет. При этом он беспрестанно издавал тихие протяжные звуки и постепенно приближаясь к лисичке все ближе и ближе пару раз осторожно коснулся ее. Она оцепенев с опаской наблюдала за его рукой, но не сделала попытки пустить вход в ход зубы. Прикосновения его были л е г к и и бережные, но отнюдь не р о б к и Эмиц подумала: уж если ей суждено терпеть близость людей, лучше, пожалуй, оставаться у этого с меховой мордой. Судя по всему, у него на уме нет ничего худого. Немного позднее в сад явилась Бетси. Хозяин, заметив, что с и н б е р н а р и Лисичка настроены по отношению друг к другу миролюбиво, Позволил собаке подойти к клетке. Как спалось на новом месте? любезно осведомилась Бетси. Плохо как же еще? Думаешь, приятно сидеть в клетке? Думаю нет. Но не сомневайся, тебе недолго здесь оставаться. Скорее всего, хозяин выпустит тебя уже завтра. Ни одна новость не могла бы обрадовать Митц больше, чем это. Ты уверена? Откуда ты знаешь? затараторила она. Он никогда не держит лис больше двух дней. Митц вздохнула с облегчением. Я тебе верю, сообщила она. Ночью ко мне приходил один зверь, выдраи. О, выдра! Кто, Сона или Стигант? Стигант, мало т ь чудной, но видно, что добрый. Он сказал тебе, можно доверять. Я решила уж ему-то не зачем меня обманывать. Разве только он хотел, чтобы я перестала скулить и не мешала ему спать. Но думаю, он говорил правду. Знаешь, мои родители ни за что не поверят, что я подружилась с собакой. Они у меня не плохие, но я с нас предрассудками, откровенно говоря, все старшее поколение не стоит упрекать их. Перебила Бетси. По-своему они правы. Ненависть между собаками и лисами длится веками, с тех пор как человек стал использовать собак для охоты. К счастью, сейчас все меняется. У многих людей сама мысль об охоте вызывает отвращение, и узнав, что кто-то занимается этой мерзкой забавой, они всячески стараются помешать. Конечно, среди людей есть и такие, кто по-прежнему считает диких животных своими врагами и хочет истребить их. И все же мир на глазах становится иным. А я считала, люди перестали охотиться в наших краях, потому что здесь построили город. Теперь людям негде мчаться на лошадях, повсюду дома и улицы. Мне и в голову не приходило, что люди могут возненавидеть охоту. Отчасти ты права. И все же многие люди сейчас ненавидят охоту. Мне случалось разговаривать с собаками охотников. Они рассказывали, как им не удалось взять след. Люди, противники охоты, распылили по земле вонючую жидкость, которая перебила все запахи. В этот момент хозяин взял Бетси за ошейник и потянул п р о ч ь от клетки. Хотя собака и лисичка дружески беседовали уже несколько минут, человек, который не мог понять их разговора, боялся, что они переругиваются. В течение всего дня. Люди только и делали, что старались завоевать расположение Митц. В конце концов лисичка выяснила, что у них есть своя цель. Поглаживая и лаская Митц, они незаметно надели на нее ошейник. Лисичка была вне себя от гнева и обиды, что они задумали. Ошейники носят только домашние животные, собаки, да изредка кошки. Зачем ей, дикой свободной лисице, этот позорный знак рабства? она яростно скребла ошейник задними лапами, но стащить его ей не удалось. Это был необычный ошейник. Он не походил на те простые кожаные, что м и т с видела на собаках. На нем были какие-то странные выпуклости, а по бокам тоненькие железные пластинки. К клетке вновь подошла Бетси. Отлично, заметила она, оглядев лисичкину обновку. Тебе очень идет. Что замышляют твои хозяева? – прорычала Митц. Хотят превратить меня в собаку, да? н у если только они попробуют прикрепить к этой штуковине поводок, никто не собирается сажать тебя на поводок. Успокоила ее Бетти. Видишь сама, это не просто ошейник. У моего хозяина есть устройство, которое как-то связано с этим ошейником. Люди ведь мастера на подобные выдумки. Он выпустит тебя. Но сможет узнать, где ты, куда пошла, что ты делаешь каждый день и каждую ночь. Какая подлость! – возопила Митц. Так я и знала, добром это не кончится. Значит, он хочет, чтобы я привела его домой к своей семье, а потом он нас всех разом накроет и поминай, как звали, задушит газом, как это иногда делает с б а р с у к а м и или еще что-нибудь придумает почище. В общем, уничтожит. Да только зря он рассчитывает на свой поганый ошейник. Ничего у него не выйдет. Отведу я его домой? Как же? Да я лучше отправлюсь в ближайший собачий питомник. Быти покачала своей огромной головой. Ну и воображение у тебя. Вечно придумываешь всякие ужасы. Все-таки, по-моему, ты на редкость непонятлива. Сколько раз говорить, никто не собирается тебя убивать. Хозяин хочет только понаблюдать за тобой. Такая у него работа, наблюдать. Он занимается этим целыми днями. Понаблюдает, затем принимается что-то царапать на бумаге и лаять в одной из своих приспособлений, а потом опять наблюдает. Не представляю, зачем ему это, но тебе от этих наблюдений не будет никакого вреда, это точно. Я знаю, что думаю. Когда он узнает все о ваших повадках, сообщит главарю своей своры. У людей ведь, как и у собак, есть свои главари, и люди с лисами будут лучше понимать друг друга. Так что он старается не зря, правда? В душе Митц вновь шевельнулось подозрение. Зря она доверилась собаке, ведь все они в заговоре с людьми и действуют по их указке. Но Стигант, Выдра, он тоже ее успокаивал. Ему, такому же дикому зверю, как и сама Митц, не зачем пособлять людям в их черных замыслах. Правда, судя по его словам, з д е ш н и е хозяева подкармливают в ы д р только Выдры, насколько ей известно, не нуждаются в подачках. Роха рассказывала, более искусных рыбаков, чем выдры, не сыскать. Людям нечего с ними тягаться. Выдры сами всегда наловят себе вдоволь рыбы, и уж если на то пошло, могут подкармливать людей. Митц не знала, что и подумать. с п о р у н е т ошейник, вещь неприятная, но к нему можно притерпеться. Он ее ужасно раздражает, но раз никто не собирается превращать ее в собаку, беда невелика. Если верить этому громадному неповоротливому созданию с темными грустными глазами, человеку просто любопытно, чем занимаются лисы, когда люди не видят их. Конечно, пустое и глупое любопытство. Хотя с какой стороны посмотреть? Если бы только знать наверняка, что это не уловка. Вдруг он хочет выведать, где скрываются лисы, чтобы извести их всех. Людям удалось полностью уничтожить волков, потому что те жили большими стаями, и охотники без труда выслеживали их. Но если этот человек такой знаток лисих повадок, ему наверняка известно, соплеменники м и ц живут семьями, и выследив одну лису, он при самой большой удаче уничтожит еще восемь-девять. Конечно, с л и с ь е й точки зрения это отнюдь не мало, но все же... Если человек с меховой мордой собрался уничтожить весь лисий род, это капля в море. Ты говоришь, он меня скоро отпустит. Как же он получит назад свой ошейник? – спросила лисичка, устремив испытующий взгляд на Бетси. Хозяину вовсе не нужен ошейник. Ну а если он все же захочет вернуть свое приспособление, он найдет тебя и снимет ошейник без лишнего шума. Не переживай и з за пустяков. Мой тебе совет: забудь об этом мошеннике, как будто его и нет. Когда на свободе, ты вдруг заметишь, как вдали мелькнет тень хозяина, или п о ч у е ш ь его запах, не обращай на это внимания. Поверь, хозяин не будет вмешиваться в твою жизнь, он никак тебя не побеспокоит. В этом мире от людей никуда не скрыться. Недовольно пробурчала Митц. Что верно, то верно, согласилась б е т т и Они повсюду суют свой нос, говорят, кошки любопытны, но по моему разумению до да людей им далеко. Среди них есть такие, которым надо знать все на свете. Только, точно тебе говорю, это самые хорошие люди. Уж они не будут тратить время на то, чтобы проливать кровь. Ладно, мне пора, скоро обед. А ты не будь дурой, не дергайся. Если будешь дергаться попусто, испортишь себе всю жизнь. И громадная собака неуклюже переваливаясь направилась к дому. Митц осталась в одиночестве. Стоял ясный осенний полдень. Осы кружились вокруг спелых фруктов, из чужого за ручьями доносились крики ворон, лисичка прислушивалась к их неумолчному о я я. Пока у нее не з а т р е щ а л о в ушах, она и с т о с к о в а л а с ь в плену и больше всего хотела оказаться среди своих.